Поликсена швырнула узел, презрительно и холодно посмотрела на Мировича. Единые услуги, помните ли? Я ждала от вас, и вам ее указала. Как вы ее исполнили? Были у дворца, видели государя. Ушаков мне все рассказал. И не отдали ему своей бумаги. Ее нашли у Гудовича. И вас, бестолкового, неумелого, зовут теперь на расправу. Нашли бумагу? Слабый, ничтожный и ни к чему не пригодный человек. А я на вас понадеялась, от вас ждала помощи. Мне бы самой лететь тогда без памяти. Что молчите? Смотрите. Женщина, девушка вас укоряет. Долг службы, подданного, любимую вами. Все забыли вы в картежном вертепе. Вы не любите. Не любили. Так не любят. Ой, не знала я! Не знала. Со слезами на глазах Поликсена отвернулась к окну. Мирович склонился к ней. Казните, клеймите, разрывайте сердце. Но вам ли быть столь безжалостной? Я терзаюсь сам. Ну, дайте совет, вместе обдумаем, найдем выход. Эка невидаль, брань, а вы совет. Сомкнемся, дружно поправим дело, ведь вы знаете мою преданность вам. Я враг нежности, черт с ними, клянусь! Что мне ваши чувства? Глупо и смешно, слышите, глупо, жалки вы, тряпка! Это лишнее, слышите ли? Лишнее, замолчи! Мои чувства не карты, Ими не играют. Замолчи! Ах, он бедненький, бестоланник, неумелец. И из чего я на него напала? Ни в чем-то он не повинен. Прощай! Да пойми только, пойми, не пара ты, Василий Яковлевич, мне, жадный, незабывающий обид, не пара злому найденышу, нищенки. Сорочью дитю! Поликсена снова схватила узелок, толкнула ногой дверь, ступила за порог и на мгновение остановилась. Мирович, не шевелясь, следил за нею. Еще слово. Вы искали мира, отрады в семейной жизни. Я же хочу. Ищу бури. Слышите ли, бури? Вам, люб покой, его нет на свете. Мести... Расплаты за зло. Вот чего вы молите обидчикам, погубителям доли вашей и людской. Мы бедны, бессильны. Любовь все может. Могла ж хоть бы Дашкова. Что смотрите? Прощайте. Не ходите за мной. Добрый, слабый человек, не ищите меня. Иначе я вас возненавижу. Пропяну! Пчелкина ушла. Мирович стоял с пылающим лицом, глядя на захлопнувшуюся перед ним дверь. «Добрый», — сказала, — «ведь любит». Упомянула Адашковой, понимаю. Ты ею быть могла бы, да я-то был либо Орлов или Гетман. Ты, однако, мне эти все свои слова... Себя до единого выкупишь. Эй, тебе повестка, Васенька, из фортала. Пришли вон, зовут. Повестка.